Клёпа выбрался из трюма, подошел к коллегу мрачно спросил. «Помнишь, я жаловался, что под мотором мы вообще не ходим?» «Помню». «Так вот, я теперь беру свои слова обратно. Достал этот мотор. Внизу уже все провоняло, как в душегубке». «Странно, выхлопная труба же наружу выведена». «Может, и выведена, но воняет. Да и гудит там на нервах, куда мы так летим. Таким темпом через пару часов до Хрустальной дойдем, а там и дом родной. Я с Добрыней говорил на утренней связи. Лома они на лодке послали к нам, вот и спешу его забрать. Че это он Лома послал? Ты совсем дурак или просто мозги проспал? Ты же сам ночью идею дал, как крейсер потопить. Что-то я не понял. Где в моей идее было хоть что-то сказано о ломе? Или ты его на это дело вместо меня послать решил? Я не против. Но учти, водолаз из него получится отличный, даже снаряжения не надо. А вот пловец, пловец из него уже не получится. Олег хмыкнув пояснил. Нет, он лично везет свою адскую машинку. Что, уже успел спаять? Быстро работает конь укуренный. Нет, не успел, но доделает быстро на корабле. Если не подведет, то этой ночью и попробуем. Ага, а если подведет, то станет наш варяк не водным кораблем, а летучим. Может, ну его, пусть у паука эту хреновину доделывает. Думаю, паук будет не рад, если ему это предложить. «Так и я бы такому не обрадовался, глянь, Анька твоя резко напряглась!» «Что?» – не понял Олег. «Ох ты, тугой!» Увидела она что-то, думаю, лодку заметила с этим тощим укурышем. Крик от носа подтвердил догадку клёпы. «Олег, скорее сюда, лодка идет, большая, с парусом!»